Переиздание знаменитой книги Леона Фейхтвангера «Москва-1937», в которой писатель рассказывает о своих впечатлениях после поездки в СССР в 1937 году. Автору показывали образцовые социалистические стройки, устраивали встречи с людьми. Автор присутствовал на показательном процессе Пятакова и Радека. Воздух, которым дышит на Западе, это нездоровый, отработанный воздух.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 абсолютно на «вы». Но время экспериментирования осталось у них уже позади. Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но над ними уже отчетливо и ясно высятся контур могучего здания. Это настоящая Вавилонская башня, но башня, приближающая не людей к небу, а небо к людям. Леон Фейхтвангер Текст печатается по изданию «Леон Фейхтвангер», Москва, 1937. Отчет о поездке для моих друзей. Перевод с немецкого художественной литературы, Москва, 1937. Книга дополнена стенограммой доклада и заключительного слова Иосифа Сталина на пленуме ЦК ВКПБ 3-5 мая 1937 года.